Номер 53. Байка. Выбирай. Отец Спортной зовет в мастерскую своего сына. «Сынок, нам предстоит мужской разговор. Когда ты окончил школу и сказал, что хочешь учиться наукам, мы с твоей мамой послали тебя в Кембридж и дали денег на учебу. Ты был хорошим учеником и получил диплом с отличием. Потом ты поступил в Оксфорд и получил там специализацию». Ты был лучшим, и тебя взяли в Гарвард, где ты блестяще защитил диссертацию. Все это так, но ты уже вырос, сынок, и пора, наконец, определиться. Так ты хочешь быть женским портным или мужским? Мораль. Не ограничивайте ребенка своим собственным опытом, ибо он рожден в другое время. Древнееврейская пословица. Комментарий. Известно, что многие родители видят в детях реализацию именно своих планов, а иногда и несбывшихся надежд. Не перерезав поповину, они рассматривают детей в качестве прямого продолжения себя и пытаются получить удовлетворение не через их счастье, а через их достижения, как бы незримо прописывая их себе. Игнорировать тот факт, что ребенок – отдельное и независимое существо – крайне опасно, в первую очередь для развития самого ребенка, а во вторую – для душевного равновесия уже его родителя. Ведь ребенок все равно рано или поздно поступит не по указке, что сбесит или как минимум разочарует предка. Идея «я знаю, как ему лучше поступить, действовать, жить и тому подобное» очень коварна за счет своего Правдоподобие и карт-бланша для бесчинств над зависимым существом. Регулярное пресечение собственной активности и свободы выбора ребенка в результате сделает из него крайне зависимого, беспомощного и не самостоятельного человека, которого после возможной смерти предков подберет другой своевольный эгоцентричный тиран. Так благими намерениями очередной раз будет вымощена дорога в ад. Самому же ребенку, который, в анекдоте очевидно, уже давно не тинейджер, необходимо взять на себя ответственность за свою жизнь, пусть и ценой отрицательных эмоций, проблем, борьбы за свой выбор. Иначе привычка необоснованного подчинения засосет, как болото. Как сказал Джеймс Болдвин, свобода – это не то, что дают, а то, что берут. Свобода идет рука об руку с ответственностью, потому что тот факт, что мы свободны, налагает на нас обязательства за последствия своего выбора. Мартель Олсон Свобода состоит не только в том, чтобы исполнять свою волю, сколько в том, чтобы не подчиняться чужой воле. жан жак Руссо «Дух воли у нас в душах с измальства бродит, и мысли о ней нам мозги будоражат». «Хотя и мечтаем мы все о свободе, но ждем, что свободными быть нам прикажут». Эдуард Севрус «Люди, согласные пожертвовать свободой ради уверенности в завтрашнем дне, всегда требуют лишить свободы таких же и тех, кто на это не согласен». Фридрих фон Хайк «Для некоторых свобода означает возможность сделать то, что хочется, для большинства же это право не делать того, чего не хочется». Эрик Хофер Диапазон применения байки Семейное консультирование Аффективные расстройства Терапевтические мишени Установка долженствования Отстаивание своих прав